Глава 6 Как встречала столица молодоженов. И что? Взмахом руки я указал возниться, куда отнести наш Софи-багаж. И снова посмотрел на нее. Почему ты не допускаешь мысли, что профессор солгал? Может, решил подшутить так перед окончательным уходом в мир иной? Просто подлый призрак попался. Проходящая мимо миссии, услышав последнюю фразу, едва не сбилась шага, бросив на нас коризненный взгляд. Нет же. Не обратив внимания на случившееся, жёнушка прижала руки к груди и заговорила, качая головой. «С таким лицом не лгут. Тем более какой ему резон перед окончательной смертью-то? Тише!» – шепнул я, схватив Софи за локоть и стрельнув глазами в сторону нежелательных свидетелей. «Ещё не хватало, чтобы нас приняли за сумасшедших. Мы увлеклись, пожалуй. Договорим дома». Дома, и без того встревоженное лицо супруги вытянулось, теряя остаток былого румянца. «Конечно. Я оплатил переход до самого Ревенхейма. Скоро прибудем в имение лойдов Вопрос только в том, как ты переносишь телепорты». Софи побледнела и, обведя зал ожидания туманным взором, пробормотала. «Я не из слабонервных. Не беспокойся». А потом начала рукой нащупывать сзади лавку, тут же пытаясь сесть. Дернув ее на себя, я сильнее вцепился в локоть и подвел супругу к одинокому стулу, обнаруженному ближе всего. усадив ее, Поставил ей на колени свой саквояж и принялся снова смешивать успокоительное снадобье. Нам только срыва в столице не хватало. Когда подошел возничий, я как раз заканчивал работу. «Багаж дан в приемник, Массир», – отчитался работяга. «Под номером 3058». Вынув из кармана сюртука приготовленный в пути солод, без слов протянул их возничему. «Благодарствую», – улыбнулся тот. «Только не надо мне ничего. Темневекам простой народ всегда за спасибо помочь рад ведь нынче их и вовсе мало осталось. А кто еще не успокоенного отпустит и важную жизнь у смерти выторговать сможет? Чуть не уронив склянку с готовым уже лекарством. Я испуганно уставился на косматого мужика, раскусившего нашу Софи Тайну с полоборота. «Что вы такое говорите?» Женушка удивленно вскинула брови. «Мой муж лекарь, а не этот. Как там?» «Темневик», еле слышно подсказал я. «Присоединяясь к игре под названием «Мы ничего не понимаем». Возничий хмыкнул, слишком понимающий для простого народа, и, отвесив легкий поклон, тихо ответил. «Значит, ошибся я. Простите уж старого человека. Раньше-то в бытность монсхеймского прорыва служил в полку бок о бок с молодым парнишкой, темневиком. Так тот недоучкой был, его прямо из академии, с первого курса вырвали, и он часто контроль над собой терял. То глаза закатят, то задумается, а вокруг даже ветер стихает, и птицы петь перестают» а порой пугался чего-нибудь, взрыва, например. И тогда всем вокруг состояние ужаса передавалось. И что с ним стало теперь? Не утерпев, спросила София. Теперь? Ничего. Убили еще тогда. Мужик посмотрел прямо в огромные глаза моей супруги. Когда слух пошел, что темневики питаются душами живых. Знаете, наверное, о том из уроков истории. Страшная ошибка. Роковая. Это потом уже спустя месяцы подавить пересуды смогли. Но чем все обернулось? Их тогда целыми семьями вырезали. Даже младенцев, у которых еще дар не был подтвержден. И тех не щадили, если в семье потомственных темных рождались. София шокированно уставилась на меня. «Но мне казалось, в учебных пособиях написано, что пали единицы», — сказал я, положив руку на плечо жены в попытке ее успокоить. Король быстро узнал, что эти слухи — происки врагов, и убийства прекратились. «Огу! Его Величество пожелал!» И все послушались, усмехнулся возничий. Парнишку того забили насмерть камнями, а он даже не сопротивлялся. Они страшно уходили, эти темные, без криков, боли и просьб о пощаде, только смотрели на предателей так, что кровь стыла в жилах. Кто поопытней умирал с мечом в руках, полностью истощив магические ресурсы. Они обученные. Я много видел на той войне, но его запомнил как никого. Мы не вступали из-за темневеков. Не понимали их важности тогда. Даже злорадствовали многие. «Зачем вы рассказываете все это?» Выпрямившись до хруста в позвонках, я сделал шаг, чуть загораживая собой супругу. «Нам не интересны байки из прошлого». «Ой, не гневайтесь, Массир», — встрепенулся возничий. Так нахлынуло что-то. Давно за мной такого желания поговорить не наблюдалось. А сегодня вот, почитай, уже 18 лет, как прошла война. Но впервые за это время то состояние повторилось. Волосы зашевелились на затылке, а ладони вспотели вмиг. И на душе такая тоска камнем повисла, что думал, умру. Потом отпустила. Значит, вы помогли кому-то там. Да не мое это дело, правы вы. Припомнилось былое, не серчайте. Хорошей дороги вам и вашей миссии. «Спасибо», — ответила Софи, выглядывая из-за моей спины и провожая взглядом покидающего зал мужчину. Как только дверь за возницей закрылась, Она посмотрела на меня и тихо заключила. Если он все понял, то и другие поймут. Что же делать, Джеймс? Может, может вернуть меня домой? Боюсь, даже Кельхелем не сможет сдержать пробудившийся дар. Ответил я, чуть подумав. На душе было неспокойно, как никогда. Конечно, аномалия там очень сильна, и магия почти не действует. Но и ты, как видно, не из слабых. Значит, обратного пути нет. Кивнул, встречаясь с ней взглядом. «Мама меня убьет», — выдохнула Софи, качая головой. «Это конец». А мне вдруг стало смешно. Столько угроз нависло над нашими головами и за двери, что мы случайно приоткрыли. А она переживает за реакцию матери. «Девчонка! Сначала предлагаю пережить встречу с моими родственниками», — предложил я, улыбнувшись. «Софи, послушай, ты супруга потомственного Дарга, и открыто обвинить тебя или обидеть никто не посмеет. Но...» Сокрытие дара может очень плохо сказаться на всех нас. А мои родители не из тех, кто любит рисковать собственным благосостоянием. Отец очень бережет маму. Так бережет, что многих не пожалеет. Поэтому предлагаю поправить нервы новой настойкой. Эффект должен отличаться от предыдущего. На этот раз и в сон клонить не будет, и страх уйдет. Звучит прекрасно. Удивительно спокойно согласилась Софи. Давай. Массир Ллойд супругой. Объявили, спустя какое-то время помог говорителю. «Просим пройти в телепортат». Я перевел настороженный взгляд в сторону. Туда, где с блаженной улыбкой прогуливалась женушка. Та, словно почувствовав, обернулась и помахала мне рукой, жеманно передергивая плечами. Подавив рвущееся наружу раздражение, поднялся с насиженного места и поманил Софи к себе, тихо приговаривая. «Мне нужно много-много книг про темневиков. И еще старые свитки хорошо бы достать в университете. С этими магами заученной мной дозировки лекарств явно не работают. Нас позвали, почему-то шепотом сообщила подоспевшая супруга. При этом она заговорщицки мне подмигнула и осторожно обернулась, пристально рассматривая каждого из нескольких человек, ожидающих, как и мы, своей очереди на телепортацию. Задержав взгляд на полной женщине лет пятидесяти, Софи нахмурилась и пробормотала. «Это мне не нравится. Подозрительное». Я согласно кивнул поняв, что спорить себе дороже, и, ухватив супругу за локоть, повел прочь из зала. Она не сопротивлялась, но шла медленно, часто вздыхая и жалуясь на усталость. «Надеюсь, тебя не сильно укачивает от перехода», проговорил я, пытаясь настроить ее на нужный лад и вернуть хоть толику здравомыслия перед прохождением магического контроля. «Не стоит переживать», – беспечно отозвалась женушка. «Мне хорошо. Ты прекрасный лекарь. Необходимо уменьшить для нее дозировку снадобий вдвое, Сделал мысленную пометку «Я мечтаю только об одном». А оказаться, наконец, дома. Софи громко чихнула и тут же сообщила, что с ней все в порядке. Пусть никто не волнуется. Я громко от души пожелал ей здоровья, понимая про себя, что впервые не искренен в подобном деле. Жена все больше ассоциировалась у меня со словом «неприятности», а легкая жизнь, к которой я привык, уходила, не прощаясь. И все это было по ее вине представитель службы магического контроля, к которому мы как раз приблизились, удивленно вскинул брови, заметив поведение моей жёнушки. Софи прикрыла ладонью глаза и затаила дыхание. Громко набрав воздух, замерла на полувдохе. Впервые в жизни мне хотелось провалиться сквозь землю. Даже пришла в голову мысль избавиться от ответственности, просто сказав, что не знаю эту женщину. Служащий с любопытством посмотрел на меня. Видимо, ждал каких-то пояснений. «Мы долго ждали». Гневно выдал я. «Так не затягивайте же процессы дальше!» «Ваши документы, пожалуйста», — согласно проговорил служащий, тут же возвращая себе равнодушный вид. «Насколько я понял из заявки, супруга перемещается телепортатом впервые». «Да», — ответили мы с Софей одновременно, после чего она закашлялась и хихикнула, опуская взгляд. «В три раза», — простонал про себя. «Любую дозировку, рассчитанную для обычного мага, делить на 3. «Оружие, контрабанда, запрещенные медикаменты или магические вещи имеются?» Продолжал допрос служащий, глядя в гроз книгу перед собой и старательно не замечая странного поведения моей жены. «Ничего такого», – выдохнула Софи, делая огромные глаза и пятясь в сторону выхода. «Вообще не давать ей лекарств. Пока не пойму, кто такие эти темневики и как с ними работать», – пронеслась заключительная мысль. Пока хватал ее за локоть и возвращал на место. «Кое-какие лекарства». Я поднял с пола свой саквояж, демонстрируя его в закрытом виде. Все необходимые разрешения имеются и занесены в книгу. Досмотр только по ордеру. Прекрасно. Прошу вас расписаться напротив фамилий. Гросс книга развернулась в воздухе, повинуясь магическому воздействию, и приблизилась к Софи. На первой странице появилось перо. Безобразно мелкие клеточки. Пожаловалась супруга, щурясь и старательно выводя страшненькую закорючку. Поставив свою подпись рядом... Я взмахнул рукой, возвращая книгу «Артефакт служащему» и обнимая жену за талию. Очень мне не нравилось, как она пошатнулась, едва удержавшись на ногах. «Телепортат к вашим услугам». Перед нами распахнулись двухстворчатые двери, пропуская в застекленную сферу, где уже стоял багаж. Но перед самым входом служащий вдруг слегка заслонил с собой проем и тихо сообщил. «Я понимаю, что ваша супруга сильно нервничает перед первым переходом. Только учитывайте на будущее» что сознание перемещающихся должно быть незамутненным. Это прописано в правилах. Он отвел глаза, а сам не отошел. «Дай ему денег!» – громко шепнула Софи, первая разгадавшая мотивы мужчины. «А то не отвяжется!» Служащий сделал вид, что ничего не слышит, но оттопыренный карман сюртука говорил красноречивее слов. Поджав губы, признал правоту супруги и свой промах. Запустил руку во внешний карман саквояжа и, порывшись там, выудил огниву шелуху от какого-то растения и несколько монет, как раз хватающих, на мой взгляд, чтобы откупиться. Софи же думала по-другому. Разглядев добычу, она остановила мою руку, уже практически достигшую служащего, и возмущенно забрала из ладони золотую монетку с двумя серебрушками, оставив три солота и медяк. «Хватит и этого», – постановила супруга, самолично опрокидывая остаток денег в карман Сёртука. «Наплодилась зяточников, а нам их корми. Пусть еще докажут, что я в несознании». Мы оба, я и служивый, с удивлением наблюдали, как моментально пришедшая в себя девушка прошествовала в купол, старательно пряча монетки в складках юбки дорожного платья. Не иначе, как там были потайные карманы. Джеймс, уже встав по центру пентаграммы, позвала моя жена. «Мне дурно здесь одной». «Бегу», — опомнился я, подвигая совершенно обалдевшего служивого и протискиваясь в купол. Встав рядом с Софи, почувствовал, как она сама без всякого стеснения обхватила меня руками вокруг груди и прижалась всем телом в ожидании перехода. «Уже началось?» — шепнула тихо куда-то в область сердца, пряча лицо в складках моего сюртука. Я чего то совсем не захотелось ее одернуть, как раньше. Даже улыбнулся, поражаясь такой непосредственности. «Что с нее взять? Девчонка ведь еще совсем». «Мы готовы», — сказал громко. Запускайте телепортат. «Мама, прошу, не нужно повышать голос». И без того уставший, я с укоризной взглянул на красивую женщину, от которой унаследовала лишь форму губ и цвет волос. В остальном, внешне я походил на отца, высокого статного дарга, что стоял у окна, заложив руки за идеально ровную спину. «О, как скажешь, дорогой сын!» Амелия лойд возвела глаза к потолку, украшенному лепниной, и взмолилась. «Услышьте меня, святые небеса! Что же это делается?» На соседнем столе заилозила Софи. Чуть отвернув голову в сторону, женушка сладко зевнула, после чего снова попыталась вернуть лицу выражение благоговейного внимания. Выходила прескверно. Моргала супруга до безобразия медленно, все чаще норовя оставить глаза и вовсе закрытыми. А еще она кивала, но каждый раз не в то время, когда следовало. «Вот как сейчас. думайтесь, закричала мама. Нам просто необходимо все вместе напроситься на прием к его величеству и уговорить расторгнуть этот союз. Дэнниил напишет письмо сейчас же, так ведь Все взгляды устремились на спину и затылок отца. Все кроме Софии. Та хотела в очередной раз моргнуть, но поднять веки так и не смогла. Пришлось ткнуть ее локтем в бок. Да, — восриккнула моментально проснувшаяся жена. Вы абсолютно правы во всем, я согласна. Ох, я закрыл лицо рукой сгорбившись на стуле, как старик. Стоило нам появиться в доме, как началась эта позорная экзекуция. И супруга вовсе не стремилась мне помочь. «Что-то не так?» — тихо уточнила София. «Все не так!» Мама стремительно подлетела к столу, налила в стакан воды и сделала пару глотков. «Дэниел, почему ты молчишь? Скажи что-нибудь!» Отец повернулся к нам, и я подобрался, ожидая приговора. Реакцию родителей предсказать было несложно. Но все же я надеялся на отсрочку в решении большинства проблем. Дома, как говорится, и стены лечат. Хотелось просто тишины и возможности подумать. А еще привычного комфорта, хоть и ненадолго. Однако, если отец примет сторону матери, то придется снова ехать в гостиницу. А там гораздо сложнее держать жену вдали от посторонних глаз. «Так почему ты решил жениться столь поспешно, Джеймс?» Отец говорил спокойно, смотрел с интересом. Причем не на меня, а на Софи. «Страсть!» — только и сказал я единственное, что пришло в голову. «О, боги!» Мама схватилась за голову, сжимая пальцами виски и слегка их массируя. «Я этого не вынесу!» «То есть вас одолела страсть!» Все тем же бесцветным голосом уточнил отец, взглянув теперь и на меня. Мы с Софи сидели на соседних стульях, между которыми стоял мой саквояж. Супруга неустанно зевала. Я несколько раз чихнул, достал платок и вытер нос. «Да!» «Безумная, всепоглощающая и необузданная». Кивнул, убирая платок назад в карман и отодвигая ногой с Приподнявшись, переставил свой стул ближе к жене. Взял ее за руку. Подумав, поднял к губам наши сплетенные ладони и поцеловал ее запястье. Уж куда губы угодили. Софи дернулась, нахмурилась, потерла глаза свободной рукой и посмотрела на меня, вымученно улыбаясь. Видимо, это она изображала любовь. «Вижу», — кивнул отец. «Поглотила вас с головой». Мама с грохотом поставила стакан, из которого допила воду. «Мы устали в пути», — напомнил я. «Хорошо бы немного отдохнуть, а уж потом и поговорить. Скажем, за ужином». Дэниел. Начала была мама. Но отец посмотрел на нее, и в комнате повисла благостная тишина. Это его решение. Всего три слова, а у меня гора с плеч свалилась. Значит, есть отсрочка, и можно уложить Софи в постель» а самому написать пару магических запросов знающим людям. Не пичкать же ее бесконечно успокоительным. Так она в бессознательное пустое существо превратится. «Я распоряжусь, чтобы приготовили комнату», — устало проговорила мама. «Зачем? Спальня Джеймса в их полном распоряжении, Амелия». Папа улыбнулся жене и добавил. «Они супруги. И у них страсть». Но... Глаза мамы округлились. Отец качнул головой. «До встречи за ужином». «Я поработаю немного у себя в кабинете. Постарайтесь больше не отвлекать меня без нужды». Он вышел из комнаты, и я поспешно поднялся, подав руку Софии. «Твоя мама меня не взлюбила», пробормотала жёнушка, падая на разобранную кровать прямо в дорожном платье. «С чего бы это?» – процедил я, стаскивая с неё пыльные туфли. «Ты так старалась им понравиться? Настоящая леди из глубинки. Неогранённый алмаз». Угу, ей было всё равно. Софи засыпала. «Потерпи пару минут», — попросил я, хмурясь. «Сейчас позову кого-нибудь помочь тебе раздеться». «Да я и сама могу», — пробормотала она, кое-как усевшись и закрытыми глазами пытаясь нащупать крючки платья. «Ты не женщина, а наказание», — воскликнул я, усаживаясь рядом. «Повернись, не дергайся уж, с этим я справлюсь». «Служанку и правда звать не стоит, еще решать что ты пьющая». «Я и есть пьющая», — засмеялась Софина, на миг распахнув глаза. «Твои настойки – это нечто». Поджав губы и чувствуя нарастающее раздражение, помог ей раздеться, оставив лишь нижнее простенькое платье. Все это время женушка что-то бормотала о том, насколько неплохо я справляюсь с раздеванием мисси. Говорила, что опыт имеется немалый, по всему видно. Даже называла меня падшим мужчиной. Иногда она срывалась на тихое хихиканье, и у меня появлялось желание, которого раньше я к женщинам не испытывал. Уложить ее к себе на колени, и хорошенько отшлепать в назидание. «Ну вот и все», — закручил, собирая с кровати предметы ее одежды. «Теперь можешь спать». «Спасибо». Софи повернулась ко мне лицом и, вдруг встав на цыпочки, обвела шею, звонко поцеловав щеку. «Ты знаешь, с тобой мне совсем не страшно, Джеймс». «Не со мной, а с моей настойкой», — хмуро ответил я, каменея всем телом. Глупая девчонка улыбалась и щурилась, как кошка, объевшаяся сметаной, даже не подозревая, что творит. Ее манящий силуэт по тонкой материи внезапно напомнил, что в комнате мы совсем одни. Она беззащитна, изящна и весьма неплоха фигурой. А у меня давно не было женщины. «Вернись в постель, Софи», — немного грубо проговорил я, отстраняясь и подталкивая ее к кровати. «Нам предстоит тяжелый вечер. Нужно будет отвечать на расспросы родителей. Да и брат тоже приедет. Он тоже в стороне не останется». Хорошо. Она быстро забралась под одеяло и, блаженно потянувшись, практически мгновенно уснула. А я так и стоял рядом, глядя на хрупкую девушку перед собой. В тот миг она больше всего напоминала ангела, чистое и непорочное создание, нуждающееся в защите. Но память услужливо подкидывала образ темневички из леса, убившей стаю волков, за то, что покусилась на ее жизнь. Убедившись, что Софи крепко безмятежно спит, я присел у бюро и принялся за написание писем. Меня интересовал ряд вопросов, связанных с темневиками, и задавал я их лишь проверенным людям. Закончив дело, положил письма в карман Сюртука, оставив в руках лишь небольшую записку, которую собирался отправить с помощью магии. Подошел к окну и, прикрыв глаза, проверил резерв. На этот раз, впервые за несколько дней, сила откликнулась сразу, разливаясь теплом по телу и оседая на кончиках пальцев. Распахнув окно, вздохнул полной грудью и улыбнулся знакомому виду. «Этот дом, в котором я вырос, внушал доверие, дарил надежду и обещал помощь». Развернув записку, призвал магию и тихо проговорил заклинание после чего прочел две строчки и смял пергамент в кулаке. Миг и ладонь обожгло. Я рожал пальцы, удовлетворенно взглянул на пепел, перевернул руку. Черно-серые пылинки, плавно кружась в воздухе, полетели вниз, тогда как на столе профессора Конта должен был появиться вестник открыть который способен только он сам. Стоило закончить мероприятие, как внутри снова появилось чувство пустоты. Силы возвращались медленно. После Кельхема магичить стало сложнее, словно тот городишко не просто сводил к минимуму силу, но незаметно черпал ее прямо из резерва, забирая по капле. А виноват во всем странный разлом, образовавшийся там около 20 лет назад. С чего вдруг появилась аномалия, неизвестно. Но очень скоро сильные маги постарались бежать с насиженных мест, а сам Кельхин приобрел нехорошую славу. Внезапно меня посетила мысль, что если там полно магов, таких как Софи, чья магия спит годами, не в силах пробудиться от практически смертельного сна. А еще я осознал, что даже если бы она уехала из города, но не испытала жуткого стресса от нападения волков, Дар мог так и не прорваться наружу. Слишком долго его держали в заперти. Или наоборот. «Разозли кто-нибудь Софи по-настоящему сильно, и сила вырвалась бы наружу даже в кельхеме». Тогда неизвестно, чем это могло закончиться. Столько вопросов терзали разум, что становилось не в моготу. За тяжелыми мыслями ноги сами привели меня к постели супруги. Она мирно спала, повернувшись на бок и подложив ладошку под щеку. Светлые волосы разметались по подушкам, а уголок чуть приоткрытых губ дрогнул в улыбке. Одеяло чуть сползло в сторону вновь открывая моему взору женские прелести, округлые бедра и весьма аппетитную грудь, прикрытые тонкой тканью. Нежная и хрупкая Софи совершенно не казалась опасной, скорее обворожительной и притягательной. Качнув головой, склонился над ней и укрыл как следует, отстраняясь от неуместных мыслей. Однако прежде чем отойти, не удержался и убрал прядь волос ее лица, мельком коснувшись шелковистой кожи. Разумеется, случайно. «Еще пять минут, мам». В тот же миг пробормотала Софи, переворачиваясь на другой бок. «Спи», — подумал я, делая шаг назад. «Нет лекарства лучше сна». И сразу вспомнил, как нелепо действует на супругу, приготовленное мной снадобья Что же делать? Не оставлять же ее спать вечно. Резко развернувшись, решительно покинул комнату, осторожно прикрыв двери. Мой путь лежал в домашнюю библиотеку, книги в которую начал собирать еще прадед. Сам я читать никогда не любил, но жизнь часто заставляла обращаться к этому источнику знаний. Выбрав мемуары Айарифа Кенийского, воевавшего 20 лет назад на стороне нашего короля, я уселся в удобное кресло и принялся листать страницы, пробегая глазами в поисках нужной информации. Для начала решил освежить память и восполнить пробелы в том, что касалось уничтожения темневеков. Добравшись до главы под названием «Великий мостхеймский прорыв», замедлился, и стал вчитываться с большим вниманием. Итак, именно с города Мостхейм ревенгарцы, нападающие, начали открытое наступление на земли Кавергарда. Тайно перебравшись через Рыжее море, они смогли захватить силы телепортационный центр и перенастроить его. Несомненно, им помогал некий предатель, а может и несколько гадёнышей, засланных в свиту нашего короля. В итоге целые полчища вражеских войск оказались в Мостхеме, благо порталы тогда работали еще медленнее, чем теперь, и перемещались захватчики небольшими партиями. Все проходило тихо, в обстановке строжайшей секретности, и король узнал о начатом вторжении лишь спустя сутки. Срочно были передислоцированы готовые войска, и объявлен новый призыв, дабы подавить негодяев зародыши. Но, вы к тому времени ревергардцы успели расползтись по большей части юго-запада Кавергарда. Начались затяжные осады городов, сражения и восстания недовольных правящей властью. Война длилась почти год, пока королю Антуану III не удалось убедить темневиков выступить против нападающих под его знаменем. С этого момента я читал очень внимательно. История умалчивала о том, каким способом наш повелитель переманил всегда стоящих в стороне серых магов, а темневиков называли именно серыми, не принадлежащими ни к тьме, ни к свету. Отдельная каста. Наблюдатели, стражи Межмирия. До войны их чтили, но побаивались, так как сила серых была страшной и непонятной большинству. Но Мостхемский прорыв изменил все. Итак, серых вовлекли в конфликт между двумя материками. В итоге войска под предводительством Антуана Третьего одержали победу. Но в ходе последних сражений кто-то разнес слух меж простым, уставшим и озлобленным людом о том, что темневики черпают свою силу, питаясь их годами жизни и начались страшные самосуды. Антуан III, конечно же, приказал подавить все эти восстания, но пока разобрали, что к чему, погибло много магов, сыновей смерти. Те же, кто выжил, предпочли навсегда раствориться в толпе. «У них была прекрасная регенерация», – писал Айриф Кенийский. Они были служителями смерти, и та наградила своих любимцев крепостью духа, смелостью, железной волей и практически неубиваемым телом и тем страшнее было серым попасть в руки душегубов. Ведь можно было мучить их вечно, давая небольшую передышку для восстановления и возвращаясь к прежним пыткам с самого начала. Война обнажила пороки многих людей, что были во сто крат страшнее серых магов. Толпой управляли голод, болезни и злость. А потому попасть в руки подобного дикого зверя не хотели даже самые сильные маги. Серые, чувствуя конец пути, предпочитали уходить иначе. Они произносили ритуальные слова, передавая силы тому, кого считали наиболее достойным для дальнейшей жизни. А после добровольно отправлялись к праматери. «Сын, ты ли это?» От сказанных слов, разорвавших тишину царившую у библиотеки, я подскочил на месте, захлопнув фолиант. Отец стоял прямо надо мной, заложив руки за спину и с удивлением глядя на книгу. «Я думал, вы с молодой женой устали с дороги». «Так и есть» отодвинув мемуары в сторону, словно и не читал вовсе. Улыбнулся отцу, поясняя. Софи уснула, а я решил пройтись. Соскучился по дому. «И набрел на библиотеку», — кивнул отец. «Женить бы меняет людей, но я не думал, что изменения происходят столь быстро и радикально». «Хорошо, я пришел сюда намеренно. Хотел узнать больше о том, что меня ждет в скором будущем. Ты же знаешь, мне предстоит отправиться на войну». «Как же не знать?» Твои дружки вернулись за сутки до вашего с девушкой появления и уже разнесли новости по всему городу. Говорят, ты заливал горе без устали, а потом в беспамятстве объявил своей невестой девицу легкого поведения. «Это возмутительная ложь», – воскликнул я, вскакивая и едва не уронив стул. Отец поймал покачнувшийся предмет мебели за спинку и аккуратно поставил на место. «Конечно, ложь. Как только я увидел невестку, сразу понял. Это настоящее чувство». Массир Лойд говорил тихо, медленно и с расстановкой, при этом глядя мне в глаза и не позволяя отвернуться. Потому что мой старший сын никогда не уронил бы честь рода, взяв жены, кого попало. Им, разумеется, руководили страсть, пылкая влюбленность и максимализм, присущий мужчинам его возраста. И он, само собой, отдавал себе отчет, что Дарги женятся раз и навсегда. Да и девушка была чистая невинна, потому как сами боги одобрили их союз. Я знаю об их бракосочетании, потому что получил письмо из головной канцелярии на имя Массира Д. Л. Ллойда и его молодой супруги. Так я сказал советнику его высочества вчера, при встрече в Терновом Слоне. И так буду продолжать говорить всем, потому что это чистая правда. Я стоял перед отцом ни жив, ни мертв. Только что он сообщил мне, что развод с Софией невозможен. Даже если найти брешь в законах. Разорвать брак нам не позволят. Иначе это стало бы подтверждением сплетен, разнесенных Марком Винчертом и, соответственно, ударом по репутации нашей семьи. «Ты побледнел, Джеймс. Отец покачал головой. Не мешало бы и тебе отдохнуть перед ужином. К слову, скажи на милость, что с твоей женой сегодня? Ее состояние очень походило на опьянение». «Действия успокоительной настойки», – поморщился я. «Обманывать лекаря в этом вопросе точно не стоило. Ошибочно приняла не ту дозировку». Брови отца взметнулись вверх. А кто выписывал ей лекарства? Я. Она слишком боялась перехода порталом. «Напомни мне, будь добр, сын». Отец возвел глаза к потолку. «Кто был лучшим лекарем на своем потоке, окончившим высшее учебное заведение с отличием?» Я тяжко вздохнул. «Прелестно», — кивнул он. «С другой стороны, твоя Софи была сегодня единственной, кто действительно не волновался». «Рассчитал бы ты дозировку и для матери перед ужином. С этими словами отец развернулся и оставил меня в гордом одиночестве.